Глава десятая. Дэн вернулся домой к ночи, когда я уже спала. Так что рассказать ему о Эндрю и о том, что я пообещала заниматься с детьми из Святой Анны, я могла только на следующий день после работы. Я позвонила ему из электрички, ехала повидаться с Джоан, как у нас было заведено после смерти Патрика, раз в месяц. «Но, малыш, у тебя и так все дни расписаны». Сказал он с недоумением, когда я сообщила ему о просьбе Эндрю и о банкете которую заполнила и отправила факсом, получив ее от Эндрю в тот же день с утра. «Разве тебе нужна дополнительная нагрузка?» «Думаю, я смогу кое-что переставить и высвободить один вечер в неделю». Я уже проверила свое расписание и все продумала. «У меня получится». «Кейт, прости, что спрашиваю, но ты уверена, что тебя не развели?» Меня взбесил его мягкий и участливый тон точно он говорит с маленьким ребенком. Складывается впечатление, что эта святая Анна нарочно посылает парней вроде Эндрю вербовать волонтеров. «Ничего подобного!» — возмутилась я. Эндрю вполне разумно рассуждает. «У меня есть возможность помочь этим ребятам». «Хорошо», — потянул он и выдержал паузу. «Кейт, я все-таки кое-чего не понимаю. Например, моей одержимости воображаемой дочерью?» виновато подумала я. Но вместо этого спросила. «Ты о чем?» «Сперва у тебя на ровном месте возник интерес к языку жестов», — вкратчиво начал он. «Потом вдруг тебе понадобилось сотрудничать с каким-то социальным работником. Я просто хотел бы знать. У меня пока нет причин для беспокойства». «Дэн, это серьезно?» «Да, конечно, я не прав». Он умолк, и мне, конечно, следовало бы тут же его уверить, что я все понимаю и никогда бы его не обманула и все у нас в порядке». Но я уже слегка обозлилась и не собиралась его утешать. «Я всего лишь хочу попробовать то, что, как мне кажется, может оказаться мне по душе», напряженно ответила я. «Я-то надеялась, ты меня поддержишь, а ты все выворачиваешь наизнанку. Давай на этом закончим разговор». И я нажала красную кнопку и отвернулась, уставилась в окно. Я и сердилась и чувствовала себя виноватой. «Сердилась?» потому что он посмел заподозрить, будто я что-то от него утаиваю, и чувствовала вину, потому что он угадал. минута через две телефон зазвонил, но, убедившись, что это Дэн, я позволила звонку уйти на голосовую почту. Ничего плохого я не делаю. Потом я прослушала сообщение, и мой гнев отчасти улегся. Дэн от всего сердца просил у меня прощения. «Малыш, не сердись», — сказал он. Просто иногда я пугаюсь как бы не потерять тебя. Конечно, это глупо, я же знаю, ты меня любишь. Надеюсь, ты сама-то понимаешь, как сильно я тебя люблю. Я подумала, не ответить ли смс-кой, а потом взяла и выключила телефон. На какое-то время выкинула Дэнна из головы. Джоан, как всегда, ждала меня у станции в серебристом Вольву. Я забралась на пассажирское сиденье, мы неуклюже обнялись, перегнувшись через центральную консоль. Она торопливо клюнула меня в щеку и включила зажигание. «Рада тебя видеть, лапонька!» — сказала она. «Хорошо выглядишь!» «И ты!» — ответила я, почувствовав, как уходит стресс и расправляются плечи. Джоан уже свернула на футмилл-лейн к своему дому. Вечер за окном тускнел, серебряные волосы моей свекрови переливались в свете фонарей. В 2002 году на моих глазах ирландское черное дерево стремительно превратилось в пелец солью. а теперь Исчезли и последние черные пряди, так напоминавшие шевелюру ее сына. После смерти Патрика она растолстела, а после смерти мужа еще больше, и теперь выглядела как миссис Санта-Клаус. «Как продвигается подготовка к свадьбе?» — спросила она, и, прежде чем я успела ответить, рассмеялась. «Извини, как же я возмущалась миллион лет назад, когда мы с Джо были помолвлены, и все задавали мне этот вопрос. У тебя, наверное, после помолвки минуты свободной не было?» «Да уж», — ответила я, хотя на самом деле мне хватило времени записаться на курсы языка глухонемых, да еще и вызваться волонтером. «Если тебе какая-нибудь помощь понадобится, лапочка, ты сразу скажи», — продолжала она. «Ведь твоя мама далеко, и...» Она вдруг вздохнула. «Еще раз извини. Это ведь некрасиво с моей стороны, да? Ни к чему, чтобы бывшая свекровь помогала тебе готовить свадьбу». «Джоан, ты моя свекровь навсегда», — ласково ответила я. Это неотменимо, и я буду очень благодарна за помощь. Мы остановились перед домом Джоан, домом, где вырос мой Патрик. Джоан предложила мне подождать на веранде, пока она сходит за холодным чаем. «Ужин с кроварке сообщила она. «Но я подумала, сначала посидим тут, на воздухе, поболтаем. Вечер такой чудный». «Может помочь?» — вызвалась я. «Нет-нет, я через минуту вернусь». Сечатая дверь захлопнулась за ней. А я уселась в деревянное одирандакское кресло и прикрыла глаза. Со стадиона через дорогу, где шла встреча детских команд, донеслись аплодисменты, потом высокий жестяной звук. Алюминиевая бита ударила по бейсбольному мячу. Зрители разразились приветственными криками, и я невольно улыбнулась. Мы с Патриком всегда слышали эти же звуки, сидя тут на веранде летними вечерами и болтая. Рано или поздно шум, доносившийся с бейсбольного поля, побуждал Патрика и его отца пуститься в оживленное обсуждение последней игры Янгис. С берега тянуло солью, я инстинктивно дотронулась рукой до висевшего у меня на цепочке серебряного доллара, вспоминая, как мы с Патриком бросили монету в океан, всего в нескольких кварталах отсюда, сразу после свадьбы. «Благодарность мирозданию за лучшее, что случилось в моей жизни», сказал тогда Патрик. А можно бы попросить мироздание вернуть денежки, если жизнь пошла совсем не так, как мы надеялись? «Патрик, тебе рассказывал историю про серебряные доллары? Всю до конца?» Спросила Джоан, вернувшись с двумя стаканами ледяного чая. Открыв глаза, я увидела, что сжимаю в руке мою монету. Я покачала головой. Он только сказал, что его дедушка, твой отец, собрал целую коллекцию и с детства бросал их на удачу. Она улыбнулась. «Все верно!» Начало этой традиции положил мой прадед почти сто лет назад, когда мой отец был еще маленьким. Он вручил моему отцу пятьдесят только что отчеканенных серебряных долларов и сказал, «Каждый раз, когда с ним случится что-то чудесное, нужно возвращать одну монету в мир, чтобы кто-то другой мог загадать на нее желание». И я улыбнулась. Патрик рассказывал мне, как его дед в 1936 году бросил серебряный доллар в воду с Бруклинского моста. Его любимая команда Янгис выиграла мировой чемпионат. И они еще три года подряд побеждали, так что дед твердил, это все его монеты. Удача, вернувшаяся в мир, уберегает команду от поражений. Да, я помню, Патрик говорил. И он действительно в это верил. джон кивнула. И я верю. Мой отец утверждал, что придерживать монеты нельзя. Нарушится гармония мира. После моего рождения он отложил 50 монет для меня, И потом столько же для Патрика. Весь смысл в том, чтобы благодарить мироздание за то, что с тобой случилось хорошего, и передавать удачу дальше. Мне всегда нравилась эта традиция. «А известно тебе, что Патрик выбросил одну монету наутро после встречи с тобой?» — спросила Джоан. «Что-то во мне дрогнуло». «Нет», — прошептала я. «Этого я не знала». «В тот день он позвонил мне», — продолжала Джоан, взгляд ее блуждал далеко, в прошлом. Я сразу поняла, как для него это серьезно. Патрик зря монетами не разбрасывался. «Ого!» — пробормотала я. Больше ничего выговорить не получалось. В горле с толком. Я снова потянулась к серебряному доллару на цепочке. Джоан внимательно следила за мной. «Ты ведь знаешь», — ласково продолжала она, «что этот доллар тоже нужно выбросить». Я глянула на нее с испугом. «Но это последнее, что он мне подарил», — я жадно вцепилась в свою монету. «Я знаю, но знаю то, что он дал ее тебе, потому что случилось что-то хорошее, и он бы ее выбросил, как только поделился с тобой этой хорошей новостью». Я кивнула и на миг увидела перед собой его лицо, то необычное выражение лица, с каким он вручал мне монету. «За ужином расскажу», — пообещал он. Но так и не вернулся домой. Та хорошая новость, которую он собирался мне сообщить, погибла вместе с ним в разбившемся такси. Я так и не узнала, о чём он хотел рассказать. Может быть, это так и останется тайной, но серебряные доллары не полагается оставлять у себя. Во всяком случае, в нашей семье не полагается. Её слова рвали мне душу, потому что, хотя я и помыслить не могла расстаться с монетой, которую надевала каждый день, но понимала, «Джоан права». «Я еще не готова», — призналась я наконец. «Ничего», — она жала мне руку, — «когда-нибудь. Наступит день, и придется это сделать». Я кивнула, и с минуту мы сидели в дружеском молчании. Я думала о Патрике, о том, как он верил в магию серебряного доллара. Но доброе волшебство не спасло ему жизнь. С бейсбольного поля донесся очередной крепкий удар алюминия по коже мяча заорали зрители. «Патрик планировал когда-нибудь стать тренером дворовой команды», нарушила молчание Джоан. «Он бы прекрасно учил таких ребят. Он умел обращаться с детьми». Я слабо улыбнулась. У него замечательное отношение с Ханной. Спохватившись, я прикрыла рукой рот. «С кем?» — переспросила Джоан. «Не с кем, извини», — заторопилась я. «Я хотела сказать...» «Прости меня, Джоан». «За что, лапонька?» — удивилась она. С минуту я тупо разглядывала собственные ладони. «Если б мы с ним родили ребенка...» «Кейт», — заговорила Джоанну, я перебила. «Я думал нам еще рано. Тысячу раз я вела этот разговор сама собой, но вслух впервые. Патрик был готов в любой момент, но я еще училась и попросила отложить на несколько лет, а он согласился. Мне казалось, у нас сколько угодно времени впереди». «И ты была права, Кейт», — попыталась она меня утешить. «Ты поступила совершенно правильно. Как ты могла предугадать беду? Конечно, я счастлива была бы внуку или внучке, но это не входило в божий замысел. И уж себя-то винить ты не должна». Мы еще с минуту помолчали, погрузившись в свои мысли, а потом Джоан спросила. «А вы с Дэном не собираетесь завести детей?» Я не сразу собралась с духом. «У меня не будет ребёнка», — тихо выговорила я. Пару недель назад выяснилось. «Ох, лапонька, мне так жаль. Что ты думаешь с этим делать?» «Пока не пойму», — ответила я. «Айко не получится?» Я покачала головой. «Или суррогатная мать?» «У меня нет яйцеклеток». «Тогда усыновить?» — спросила она. «Ты подаришь ребёнку прекрасную семью». возможно Я пока не знаю, как к этому отнесется Дэн. А ты сама-то хочешь?» Я подумала. Сколько уже лет я забывала спросить себя, чего хочу я. «Я хочу стать матерью, джон тихо ответила я. «Думаю, мне предназначено было стать матерью».